Владимирский музей. Часы и время. Часы. Они ходят, спешат, отстают, бьют. Словно живые существа, они измеряют ход времени, ход жизни, ход самой истории. Порой они становятся свидетелями значительных событий и деятельности выдающихся людей. Например, часы. Лендмарк-ралли были созданы специально для ралли «Париж-Дакар». Циферблат этих часов дополнительно защищен прозрачной крышкой с защелкой, чтобы песок не попадал на основное стекло циферблата. Наружное стекло у этих часов сапфировое. Ему не страшны царапины, а след на нем может оставить только алмаз. Некоторые экземпляры часов овеяны тайнами и легендами. Рассказывают, что... В 1805 году французский часовых делмастер Абрахам Луи Бреге изготовил часы, которые выполняли 25 функций. В небольшом корпусе было заключено множество выдающихся изобретений, минутный репетир, турбион, уравнение времени, заводной механизм, вечный календарь. Часы были заказаны еще Марией Антуанеттой, но пока мастер работал над ними, королева была казнена на гильотине. Часы поспели только к коронации Наполеона Бонапарта. То, что время бесконечно, — это аксиома. Но имело ли оно начало? Вот извечный философский вопрос, на который отчасти можно ответить, узнавая и изучая музейные экспонаты. Владимирский музей «Часы и время» расположился в отреставрированной Михайлово-Архангельской церкви, архитектурном памятнике конца XIX века. Коллекция часов Владимирского музея очень разнообразная и интересная, но, к сожалению, далеко не полная, чтобы составить из нее подробную историю часовых механизмов и строить экспозицию в хронологическом порядке. Поэтому... Создатели музея пошли по другому пути, да и само помещение своим пространством диктовало условия планировки и размещения экспозиции. Для размещения коллекции выбрали шесть арочных ниш, украшающих стены круглого куполообразного зала. Создатели и оформители музея решили в каждой нише соорудить оригинальную, как бы театрализованную декорацию, чтобы выявить, И художественно преподнести посетителям особенности часов разных эпох. Настрой всей экспозиции задает уже уличная афиша музея, оформленная в виде открытого часового механизма в срезах различных эпох. Это как часы во времени, уходящие в перспективу детали и тающие в ней циферблаты. В первой нише музейного зала скульптурно рассказывается о начальных шагах хронометрии, и если мы не можем ответить на вопрос, было ли у времени начало, то с полной определенностью можем сказать, что у часового механизма оно, конечно же, было. В музейной композиции как раз и рассказывается о первых часах человечества. Здесь представлены выполненные из фанеры и левкаса копии первых измерителей времени, основанных на естественных природных процессах. Солнечные часы с фасада Страсбургского собора, водяные песочные часы, китайские средневековые огненные часы. Последняя модель вызывает у посетителей наибольший интерес. Это очень редкостный механизм действия, которого основано на принципе равномерного сгорания однородного вещества. На веревочных жгутах, которых касается медленно тлеющая палочка, Висят каменные гирьки. Перегорает очередной жгут, и гирька падает в металлический поднос. Удар раздавался каждые полчаса, видимо, в отсчете более коротких промежутков времени не было нужды. Завершают композицию первой ниши механические башенные часы XVII века из Александровской слободы. Они кажутся немного примитивными, грубоватыми, от них как будто веет старой кузницей и создавшим их могучим молотом, а рядом выставлены колокола, ведь первые часы были не карманными, а всеобщими и располагались на культовых и общественных зданиях. Они объединяли людей единым временем и звоном своим созывали их на общинные дела. Вторая ниша музея раскрывает новую тему. Здесь рассказывается об изобретениях, внесших самый существенный вклад в создание и совершенствование часовых механизмов. На стенде, собранном из кругов разных диаметров, разместились портреты Галилео Галилея, голландского математика, астронома и физика Христиана Гюйгенса. Он впервые применил маятник для регулировки хода часов английского часового мастера Джона Гаррисона, создателя морских часов, выдающегося русского механика-самоучки Ивана Кулибина, создателя уникальных часовых механизмов. В центре второй композиции представлены одни из самых древних часов всей коллекции. Их оригинальность и необычность заключается в том, что они имеют лишь одну стрелку, часовую. По своему назначению – Эти часы комнатные, но являются уменьшенной копией огромных башенных часов. Третий раздел музея посвящен рассказу о часовом деле XVIII – начала XX веков. В центре его под стеклянным колпаком собран своего рода натюрморт из тонких и благородных инструментов часового мастера. Они показывают, что часовое дело неспешное и требует точности и аккуратности. Инструменты окружены часами, ими выполненными. В XIX веке часы все чаще стали украшать жилища состоятельных людей, постепенно они превращаются в произведения декоративного искусства. В четвертом разделе экспозиции собраны часы, выполненные в стилях ампир, псевдобарокко, классицизм. Создатели музея сами называли эту композицию «ротондой». В центре ее, возле богатого кресла, лежат длинный чубук и распластанная медвежья шкура, очень оживляющие всю композицию. Посетитель сразу догадывается, кому могли принадлежать все эти сверкающие блестящие часовые механизмы. Человеку богатому, помещику, аристократу, сибориту. Время движется вперед, и часы со временем тоже изменяются. Из предмета роскоши они превращаются в предмет широкого обихода, появляются часы наручные. Об этом пятый раздел музея, в котором как бы сами экспонаты говорят о прагматизме их использования. Все они размещены на аскетичных, ничем не украшенных полках большого шкафа. Мелкие по размерам теснятся в ячейках коробки, напоминающие кассу для типографского набора. Самый значительный экспонат этого раздела – циферблат и механизм часов Владимирского банка. В стекле прорезано кассовое окошечко, а рядом висит рекламное объявление начала века. Шестой раздел экспозиции полностью отдан Владимирской земле. В нем представлены часы, которые выпускают заводы «Эталон» и «Точмаш», бытовые И для промышленных нужд электронно-механические и кварцевые датчики времени, которые используются на метрополитене, радио и телевидении, заканчивается эта экспозиция слайдом со знакомой всем заставкой телевизионной программы «Время». В центре зала разместилась еще одна экспозиция, посвященная знаменитым владимирцам, которые каждый по-своему формировали и отражали «Время». Здесь можно увидеть напольные часы из имения Алябьевых, родственников Грибоедова. Знаменитый поэт и дипломат, приезжая в гости в село Братилово, не раз сверял по ним время. Посетители с интересом рассматривают карманные часы, вмонтированные в центр декоративного морского штурвала. Они принадлежали Краснову, матросу с легендарного крейсера «Аврора». Рядом выставлены мемориальные наручные часы Владимирского поэта-революционера Фейгина, погибшего в 1921 году на Кронштадтском льду. А вот черная тарелка репродуктора военных лет. Студийный микрофон и наручные часы-хронометр. По ним в годы войны хронометрировал время перед выходом в эфир известный диктор Левитан, родившийся и долгое время живший во Владимире. На одном из стендов музея выставлен маленький, по нынешним временам, вроде бы даже какой-то не солидный хронометр, но он напоминает посетителям о суровом 1941 годе и о салютном 1945. Именно этот студийный хронометр поведал всему миру в апреле 1961 года о первом полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. А по соседству с ним выставлен крупный, с множеством делений и стрелок, сверхсовременный секундомер летчика-космонавта Кубасова, побывавший вместе с ним на околоземной орбите.